Глава 26. Рабик уехал из офиса. У него дома собралось на вечеринку множество гостей. И в шесть часов вечера два комиссара очутились у шикарных ворот новенькой виллы, построенной в огромном парке в десяти километрах от Камбура. «Уродство!» — произнес Матье, «Ужасное уродство! Все вычурное всегда уродливо!» «Это чье?» «Что?» «То, что ты сказал!» «Это мое, Матьё, я не способен цитировать великих на каждом шагу, как мой зам майор Данглар». Один из слуг подошел к воротам и, увидев полицейские удостоверения, вынужден был открыть. Он проводил их к укрепленной решетками витражной двери и попросил подождать. До самого входа долетал шум праздника, и Адамберг был рад, что им не пришлось в поисках рабика пробираться через разгоряченную толпу местных богачей. Хозяин появился спустя двадцать минут. Заставить ждать — значит напомнить, кто здесь главный, с раздраженным и неприветливым выражением лица. «Вы звоните в мою дверь в субботу, без предупреждения отрываете меня от гостей. Это превышение власти, и я не собираюсь это терпеть. Приходите во вторник ко мне в офис, и будьте любезны, заранее запишитесь на прием у моей секретарши». «О какой любезности может идти речь, когда погибли пять человек?» — проговорил матье. «Если хотите подтверждение, я могу прямо сейчас, в субботу, без проблем позвонить помощнику министра внутренних дел», — спокойно добавил Адамберг. «Не понимаю, месье Рабик, почему это проблема для вас?» Рабик не нашелся, что ответить. Адамберг с первого взгляда испытал отвращение к этому типу, который вместе с богатством присвоил себе право смотреть на всех свысока. Комиссару очень не понравилась физиономия Рабика, — Жан был прав. Этот высокий, худой мужчина, сурово взиравший на них поверх очков в золотой оправе, был груб и высокомерен. Искусственные зубы действительно придавали ему вид неудачно сделанной куклы. «Пойдемте со мной. Я могу уделить вам несколько минут». «А нам?» — заявил Адамберг, преградив ему путь. «Для разговора с вами понадобится больше, чем несколько минут». Разговор о чем?» — спросил Рабик, повысив голос. «Окажите нам честь, проводите нас туда, где мы могли бы пообщаться, и тогда узнаете. Заметьте, приглашать адвоката нет смысла, потому что это не допрос, а не формальная беседа». Рабик что-то злобно проворчал, и Адамберг тут же представил себе, каких обид натерпелись от него служащие фирмы, если он позволял себе так обращаться с двумя комиссарами полиции. Он отвел их в шикарный кабинет и усадил на маленькие стулья, а сам опустился в просторное, гораздо более высокое кресло, использовав примитивный способ показать свое превосходство. «Перейдем к фактам», — сухо и торопливо произнес он. «Мы знаем, что вы покинули Лувье к очень молодым», — начал Адамберг, — «и работали в сети, были торговым агентом, водителем, мойщиком тротуаров, а потом открыли игорный клуб». «Который увеличил обороты и принес вам достаточно денег, чтобы вы могли отправиться в Соединенные Штаты», — подхватил Матье. «Верно?» Оба не отступали от выбранной тактики, ведя допрос поочередно, накрывая противника ураганным огнем то слева, то справа. И это явно причиняло тому неудобство. «Так и есть. Как видите, я много работал и выбился из низов на самый верх». «У полиции Сета на этот счет другое мнение», — продолжал Адамберг. Она считает, что ваш образ жизни не соответствовал доходам игорного клуба. И она открыла следствие, которое, как вы знаете, господа, закончилось безрезультатно. Кроме ареста двух ваших работников за торговлю наркотиками, я не имею к этому никакого отношения, следствие было закрыто. Но сомнения осталось, сказал Адамберг. Итак, вы уехали в Соединенные Штаты. Один или с кем-то, я имею в виду с другом или друзьями. Один, я не нуждаюсь в няньках. «Вы лжете, месье Рабик», — произнес Адамберг. «Ваш верный товарищ Пьер Легию был не только вашим компаньоном в сети. Мы обнаружили, что он работал вместе с вами в автосалоне в Лос-Анджелесе, который тоже быстро разросся. В архивах тамошней городской полиции вы значитесь как подозреваемый». «Если бы вы жили в Лос-Анджелесе, то знали бы, что там все или почти все считаются подозреваемыми». Вы вернулись в Ловьек 14 лет назад, очень богатым человеком, снова заговорил Адамберг. По словам вашей матери, вы получили наследство от загадочного дальнего родственника. Ничего загадочного тут нет, перебил его рабик. Его звали Дональд Джек Джеймисон. Он был родственником нашей семьи по линии третьей жены двоюродного деда и не оставил потомства. Он покупал у меня роскошные машины. У него их было несколько, и мы стали добрыми друзьями. «По горькому стечению обстоятельств, поздним вечером того же дня, когда он составил завещание, на него напали, его ограбили и убили». «Мне нравится ваше выражение «по горькому стечению обстоятельств», — заметил Матьё с ледяной улыбкой. «Правда, тут было бы более уместно другое, по-радостному, стечению обстоятельств». «Мне не нравится ваша ирония, комиссар. Не забывайте, вы здесь только потому, что на то была моя добрая воля, и у меня есть право выставить вас вон». Ближе к делу, господа. Вы уже четверть часа задаете мне вопросы, не имеющие никакого отношения к убийствам в Ловьеке, которыми вам поручено заниматься. В завершении темы я посоветую вам быть более осторожным, месье Рабик, сказал Матьё. Здесь, так же как в Сети и Лос-Анджелесе, ваш образ жизни не соответствует вашим доходам. Кончится это тем, что в Камбуре против вас тоже будет начато расследование. Вы забыли о моем наследстве. «Мы о нем не забываем», — отозвался Адамберг. «Старый добрый американский дядюшка. Надеюсь, у вас есть это завещание?» «Безусловно. Если это вам интересно, оно заверено должным образом, его копия хранится у моего нотариуса в Камбуре». «Это меня вовсе не интересует. По очень простой причине. Вам никого не удастся обмануть, месье Рабик», — ответил Адамберг. «В пятницу вы получили письмо довольно необычное». «В каком смысле?» «Запечатанный конверт с печатью, вложенный в другой конверт, чтобы послание наверняка попало в ваши руки. Белый, с печатью из свечного воска. Такое вряд ли скоро забудешь». «В самом деле», — подтвердил Рабик, «такое ощущение, что вы постоянно торчите у меня за спиной. Как омерзительный горб Маэля», — добавил он с недоброй улыбкой. «Вы пытаетесь его оскорбить?» — спросил Адамберг напряженным голосом. «Как оскорбляли его, когда он был ребенком, а вы возглавляли группу мелких бандитов и продолжаете оскорблять сейчас?» «Оставьте в покое мое детство!» Что касается конверта, то это было письмо от какого-то клиента. Бизнесмен протер очки, как будто для того, чтобы на секунду спрятаться от взгляда полицейских. «Надо же, какой-то клиент, который принимает такие меры предосторожности, запечатывает воском один конверт и прячет его в другой». «Так и есть. Он сумасшедший, но я-то тут при чем?» «Сумасшедший, который вам пишет? О чем? Там были сплошные ругательства, ничего такого, что стоило бы читать. Только полный придурок мог так тщательно запечатать абсолютно бесполезное письмо. Жалкий тип!» Рабик встал и принялся расхаживать по кабинету. Казалось, он нуждался в передышке. «Можно поточнее, месье Рабик!» Он обвинял меня в том, что я поставил ему пять мешков подмокшего гипса и нагло утверждал, что все материалы у нас некачественные, что мы обворовываем клиентов и поэтому он требует компенсации. Это, конечно, ложь, но я попрошу, чтобы ему вернули деньги и оформили новую доставку. Вы сохранили это письмо? Нет, я разозлился и бросил его в печку. Вы так поступаете со всеми письмами, которые вас раздражают? Я это сделал автоматически. «Да, огонь — это идеально», — произнес Адамберг. «Но вчера было тепло, а вы почему-то топили печь?» «Я мёрзну. Это вас устраивает?» «На сегодня идёт дождь. На улице свежо. Но, как я вижу, вы печь не топите», — заметил Адамберг, встав и собравшись уходить. Рабик машинально протянул ему руку, но Адамберг сделал вид, что не заметил. «Вы действительно богаче, месье Рабик», — сказал он. «И вы о себе очень высокого мнения, но вы...» «Низкий человек, и в вас нет ни грамма доброты, ни единого грамма!» Комиссар неторопливо вышел из кабинета бок о бок с Матьё и, оказавшись снаружи, несколько раз глотнул свежего воздуха. «Ты ему врезал», — сказал Маттье. «Хочешь сказать, что я превысил свои полномочия? Он отвратительный тип, и я уверен, что никто никогда не осмелился ему об этом сказать. Ну что ж, это сделал ты». Адамберг сел за руль и выехал из огромного попезного парка в версальском стиле. «Это было полезно», — подытожил он. «Теперь мы имеем представление о том, что собой представляет этот персонаж. Он тверд, как сталь. Он сжег в печке письмо так называемого клиента. Да, сжег, вот только печку не разжигал». В мае, в жару, это выглядит неправдоподобно, и он не сможет подтвердить законность своих доходов в Сети и Лос-Анджелесе, как и своего нынешнего богатства. У него ничего нет, кроме жалкой истории о наследстве. Что касается убийства, если предположить, что ему была выгодна смерть доктора... Это не предположение, матье, это уверенность. Это твоя уверенность. Я все равно не могу вообразить, что кто-то из жителей Лувьека осмелился шантажировать Рабика. Нет, такую самодовольную, такую сильную личность, как Рабик, никто не может шантажировать, иначе умрет. Как Жан Армес, мореход, матрос торгового флота, не бывавший на родине 21 год. И почему бы нет? Однажды его судно швартуется в сети, и он сталкивается там с Пьером Рабиком. Может, в том самом игорном клубе, где он проводит вечер. Ведь известно, что игорный клуб часто еще и клуб доступных девиц. Эти двое встречаются, и мореход перестает ходить по морям и начинает рыскать по суше, присоединившись к Рабику? 1 апреля, 14 лет назад, Рабик возвращается. Жан-Армес, вернувшийся на несколько месяцев раньше, требует свою долю краденого наследства. Рабик, скорее всего, спешно покинул Соединенные Штаты, не позаботившись о том, чтобы достойно вознаградить своих сообщников, в том числе главного из них, морехода, убившего Дональда Джеймисона. «Почему именно мореход?» Потому что в этих кругах убийца обычно получает двойную долю. Ты сам знаешь. Рабик поручил эту работу ему, но не заплатил сколько положено. Поэтому Армес потребовал с него должок. Значит, это и правда он, прикончил Джеймисона. Откуда ты это знаешь? Я не знаю. Я додумываю. А, -а додумываешь, протянул Матью, когда машина остановилась у трактира. Именно так, потому что, если ты помнишь, Жан Армес был убит 11 апреля, почти сразу после возвращения Рабика, спустя всего 10 дней. Убили его по ганстерски, как сказал помощник мэра, из пистолета с глушителем. Это не кажется тебе странным? Кажется? Согласился Матью. Я думаю, в этом случае Рабик сам уладил дело. Адамберг, давай вернемся к убийству доктора. Рабика нельзя шантажировать, в этом ты со мной согласен. Что бы ты ни говорил, единственная причина, по которой Рабик решил удовлетворить просьбу нашего убийцы, это тайное желание избавиться от доктора. Об этом я сказал тебе в трактире и напоминаю сейчас. Доктор что-то знает о завещании, но Рабику точно неизвестно, какую опасность может представлять это что-то. Этот вопрос тревожит его многие годы. А поскольку в том пресловутом письме его просят сымитировать преступление лувьекского убийцы, он не упускает случай убрать Жафре и поручает сделать это одному из своих головорезов. В чем мы можем не сомневаться, так это в том, что он не сам решился на убийство доктора, потому что он не мог знать всех деталей картины преступления по-лувьекски. О них он прочитал в том самом письме. «Яйцо. Яйцо. И удары ножом слева». Но на сей раз, по словам судмедэксперта, удары были нанесены тоже левой рукой, но уверенно, и лезвие вошло ровно. Об этой подробности Рабику не было известно. Выбранный им наемник был настоящим левшой, и бил он сильнее, чем наш приятель из Лувьека. Отсутствие блошиных укусов подтверждает эту версию. Наш лувьекский убийца не подозревает о том, что оставил эту важную лику на телах своих жертв, потому и не упомянул о ней в письме. «Ты вызвал наши войска в трактир». Они уже ждут».